В другой раз Александр проявил еще большую смелость. Приказал он приготовить себе стеклянный ящик, окованный железом, в семь футов вышины и четыре ширины. Вход закрывался так плотно, что ни одна капля воды не могла бы просочиться в щелку. Велел он положить туда хлеба, вина и мясо и посадить живого петуха. Когда ящик был готов, приказал он прицепить его к толстой железной цепи во сто сажен длины. На противоположном конце ее была прикреплена толстая деревянная плаха. В этом ящике хотел Александр спуститься на морское дно. В случае, если бы упустили эти цепи с корабля, на котором собирался он пуститься в море, или корабль потерпел бы крушение, Деревянная плаха, держась на поверхности воды, указала бы место, где был спущен ящик. Одному только корабельщику рассказал Александр о своей затее, другим же не заикнулся о ней ни словом. Прогуливаясь раз со своими учителями, пришел он в гавань. — Побудьте тут, — сказал он им, — а я выйду в море осмотреть товары. привезённый из дальних стран на этих кораблях. И, сев на корабль вместе с корабельщиком, знавшим его тайну, отправился он в море. В открытом море пересел он в свой стеклянный ящик и велел опустить себя на дно. С наступлением вечера должны были поднять его на корабль. Но началась страшная буря. В щепки разбила корабль, и все бывшие на нём – утонули, кроме старшего корабельщика, спасшегося, ухватившись за доску. Александр, сидя на дне моря в своем стеклянном ящике, заметил волнение и услышал шум бури, но ничего не знал он о своем корабле, и, видя, что наступила уже ночь, а его все не поднимают на поверхность, сам пришел в ужас. Не меньший ужас охватил его учителей — Когда, спохватившись, они не знали, где искать его, подняли они страшный шум и пустились его разыскивать. Весь двор короля Филиппа был в глубоком трауре. Александр, просидев на дне целые сутки, заметил, что снова рассвело, и наступил второй день. Буря успокоилась. Множество рыбы плавало вокруг него, Большие и сильные поедали маленьких и слабых, Рыбки играли и гонялись друг за другом, Убегая и прячась за скалы. Все это очень позабавило бы Александра, Если б не одолевший его страх. Стал он раздумывать и припоминать, Каким бы способом выбраться ему на поверхность, И вспомнил, что не выносят море свежепролитой крови, и сейчас же извергает ее из себя. Вспомнив это, перерезал он петуху горло, и как только потекла кровь, волна подхватила ящик и понесла его к берегу. Между тем старший корабельщик, ухватившись за доску, носился по волнам всю ночь до утра, пока один из рыбаков не заметил какой-то предмет, мелькавший в море, думая, что это какая-то рыба, Пустился он за нею в своей лодке и, рассмотрев человека, поспешил вытащить его на берег и привести в чувство. Когда же корабельщик пришел в себя, рыбак приютил его в своей хижине. Корабельщик рассказал рыбаку о п о с т и г ш е его напасти, и тот, дав ему кусок хлеба, чтобы утолить голод, отправился вместе с ним разыскивать Александра. Взяв лодку, отправились они в море. Корабельщик скоро узнал место, где потерпел он крушение, и стал искать глазами деревянную плаху, но не нашел ее. «Вот место, где разбился мой корабль, — сказал он рыбаку, — и где опустили мы Александра на дно. Но я не вижу плахи, которая должна была плавать на поверхности моря». «Верно, он погиб безвозвратно. Вернемся назад. Здесь нечего искать его». Тут, оглянувшись назад, рыбак приметил у скалы какой-то предмет, который он принял сначала за рыбу. Но корабельщик признал в нем стеклянный ящик Александра. «Поспешим туда», — сказал он рыбаку. «Мы должны его найти живым или мертвым». «Александр же!» Заслышав голоса, стал звать на помощь, обещая богатую награду за свое освобождение. С радостью поспешил к нему корабельщик и принял его в лодку, рассказал о несчастье, постигшем их корабль, и о том, что из бывших на корабле не спаслось никого, кроме него самого.